Глава 33. В приглушённом освещении вестибюля неподвижная женская фигура с первого взгляда могла показаться восковой скульптурой. Лет шестидесяти, высокая, сухощавая, с ровной осанкой, аккуратно уложенными тёмными волосами, женщина походила на хищную птицу, особенно почему-то это сходство добавляла тёмно-синяя блуза с воротником под горло. Добрый вечер, с улыбкой произнесла Валерия. Я недавно звонила сюда, наверное, с вами разговаривала. Со мной, ответила женщина, не меняя позы. Добрый вечер. Меня зовут Серафима Михайловна. Я хозяйка отеля. На ходу доставая из сумочки паспорт, Лера подошла к стойке, следом подошёл Марк с багажом. Поглядев долгим взглядом на молодого человека, Серафима Михайловна взяла протянутый паспорт, открыла его и посмотрела на первую страницу. Валерия Ларская, подсказала Лера, словно женщина могла не разобрать буквы. И Марк Ларский. Хозяйка коротко кивнула, отошла с паспортом к копировальному аппарату. Пока она делала копию, молодые люди осматривались. Обычный вестибюль маленького, далеко не нового отеля с репродукциями пейзажей Дивноморска на стенах и сувенирными пеликанами на стойке администрации. Задерживать вас не буду, наверняка вам хочется отдохнуть с дороги. Все регистрационные записи сделаю сама. Утром пойдёте завтракать, распишитесь. Она потянулась к доске с ключами, и Лера попросила: "Можно нам повыше и с видом на море?" Пожалуйста. Серафима Михайловна сняла ключ с цифрами 37 на брелке и положила на стойку. Завтрак с 7 до 10. Обедов и ужинов не в сезон, мы не готовим. Но вы можете приносить с собой готовую еду и пользоваться посудой в нашем кафе. Приносить продукты в номер нежелательно. С 12 и до 6 утра двери отеля и ворота запираются, так как мы отпускаем охранника. Всё поняли, кивнула девушка, забирая ключ. Лифта в отеле не оказалось, на третий этаж гости поднялись по лестнице. Вокруг царила тишина, создавалось впечатление, что во всём здании никого нет. Номер оказался простым, без особых изысков, но вполне уютным, с большой двухспальной кроватью. "И я могу спать на полу", сказал Марк, как только они зашли в номер. Нет уж, простудишься ещё чего доброго. На кровати место предостаточно. Бросив сумочку на постель, Валерия открыла балконную дверь и выглянула наружу. Окно выходило на обрыв, и где-то там внизу, в сгустившихся сумерках, ворчали морские волны. Перегнувшись через перила, девушка посмотрела вниз, после обернулась к Марку, стоящему в проёме балконной двери, и сказала: прямо из окна тело не выбросить до воды метров 5 суши не меньше а вынести и бросить это скорее всего можно знаешь ещё что думаю лера понизила голос переходя на шёпот если хозяйка избавилась от прежней горничной как от возможной свидетельницы пребывания беллы в отеле отчего она лену нашу не трогает и даже не увольняет Может, потому что у неё друг полицейский. И если у Лены начнутся какие-то проблемы, он захочет разобраться. А так она задала пару вопросов, да и успокоилась, больше не в свои дела не лезет, никого не ищет. Только на той и остаётся надеяться, что Женя невольно послужил охраной своей подруги и уволят её позднее и по какой-нибудь веской причине, которая непременно найдётся. Лера произнесла это так удручённо, что Марк поспешил её успокоить. Так у волят же не убьют, подумаешь, большое горе.